Глава 19. Стена была неровная, но сплошная, натуральный камень. Кузьма потрогал ее ладонями, затем постучал кулаками монолит. Он прошел по щербатому каменному полу вдоль всего тупика, через каждый шаг пробуя преграду то кулаком, то носком сапога бесполезно. «Может, не та пещера?» — спросил Вольга. «В нашем времени была большая и просторная, с расщелиной и ходом. Это совсем маленькая?» — он поднял руку и потрогал низкий потолок. «Так себе пещерка, не развернуться, и хода нету. Поищем другую». Кузьма вместо ответа упал на четвереньки, так неожиданно, что Вольга отшатнулся. А Кузьма, как ни в чем не бывало, пробежал на четырех точках почти до самого входа, затем встал и вернулся к спутникам. «Это, хоть мне тогда по голове пулей заехали, но я запомнил вид на выходе. Скала в виде пальца напротив, сбоку одинокое дерево. Пещера та, а вот хода обратно нет». Он сел на пол, прислонившись спиной к прохладному камню. Вольга, подумав, примостился рядом. «Что дальше?» «Бояре», — заволновался Микула, — «нельзя нам сидеть. Коней внизу бросили, издалека видать, вдруг наедет кто». Коли хода нету, выбираться надо. Куда? сердито спросил Кузьма. Подальше. Тьму таракань рядом. Поганые доспеют. Погоня за нами была. В самом деле Вольга вскочил и пошел к выходу, но едва он приблизился к свету, как длинная стрела ударила в потолок пещеры прямо над его головой. Переломилась пополам и в бессильной ярости упала на пол. Вольга рухнул на живот и осторожно выглянул наружу. Еще две стрелы, тоненько свистнув, звякнули о каменный потолок. Обломки их упали прямо ему на спину. Вольга осторожно отполз вглубь. «Там целая орда, коней наших уже похватали, держат пещеру на прицеле. Конечная станция, приехали». «Лезут уже», — деловито спросил Микула, поудобнее перехватывая с улицу. «Близко подошли, стоят, ждут чего-то». «Они не полезут», — устало сказал Кузьма. Купец говорил, что к пещере половцы боятся даже подходить, здесь змей огненный живет, по их поверим. Они будут ждать, пока сами выйдем. Или пока не подохнем здесь с голоду, продолжил Вольга. Быстрее даже от жажды. Поправился он, тряхнув в ладонях пустую баклагу. Классическая осада. Томимые голодом и жаждой защитники сдаются на милость победителя. Они тебе сделают милость, вздохнул Микула, присаживаясь у стенки напротив Кузьмы. «Забьют в колодки и станут стигать камчой, пока не посинеешь». «Это в лучшем случае», — Вольга с любопытством посмотрел на Кузьму. «Раз у них здесь святилище и сверху идолу жертвы приносят, то мы осквернители», — продолжил Кузьма. «Как поступают со сквернителями святых мест?» «Сажают на кол», — предположил Вольга, присаживаясь рядом. «На колу человек еще быстро помирает», — раздумчиво сказал Микула. «Дотемно может не дожить, а вот если с живого шкуру сдерут...» «Спасибо тебе на добром слове», — поклонился ему Кузьма. «Здрав будь, боярин», — в тон ответил Микула. «А если серьезно, что делать будем?» — нетерпеливо спросил Вольга. «Думать», — сердито отозвался Кузьма, — «раз пока не лезут». «Коли дождаться теми не тишком», — предложил Микула. «Костры зажгут», — покачал головой Вольга, — «и место голое не спрячешься». «А коли не вниз, вверх полезть!» «Там тоже, наверное, ждут», — сказал Кузьма. «Не такие они дураки!» «И коней похватали», — вздохнул Микула. «Коли и выберемся, то далеко не убежим». «Может, и не станут нас на кол сажать?» — задумчиво сказал Вольга. «Просто полон?» «Не был ты у них в полоне», — заметил Микула. «Заклеймят, поставят работать от темна до темна. Бить будут и кормить хуже собаки» мы для них не люди». «Как и они для нас», — вздохнул Кузьма. «Могут продать на рынке», — продолжал свою Вольга. «Повезет, попадем в сносные условия, там можно и придумать что». «Во-первых, наверняка продадут порознь», — не согласился Кузьма. «Разлученные мы ничего не сможем. Во-вторых, смешно надеяться на сносные условия. Каменоломня или галера. Будем до конца жизни сидеть в собственном дерьме и ворочать веслом». «С Цычоевым рядом». «С Цычоевым?» – удивился Кузьма. «Что с ним? У меня не было времени справиться. Раненых много привезли после сечи на сейме. Думал, в пути Путивле остался. Я продал его купцу. Вернее, отдал даром. Купец побожился, что продаст его только на галеру». «Это ты у нас молодец, работорговец!» Быстро моду здешнюю перенял. «Нужно было его сюда тащить? Для передачи в руки милиции?» и ты решил заменить правосудие. Сам вынес приговор и обеспечил исполнение. Пожизненная галера? Что заслужил? Да ты... Не лайтесь, бояре, вмешался Микула. Не время, о себе думать надо. Что думать, сплюнул Кузьма. Подохнем тут. Я сдаваться не собираюсь. Никол, ни галера меня не устраивают. Эх, не так все пошло. Сумку с ножами где-то в степи оборонили. Если и прошли б к себе, то без памяти, как Цычуев. Жили б там растениями, а тут еще и прохода не оказалось, все. Тогда, может, последний бой?» — предложил Вольга, доставая из-за пояса кистень. «Пойдем в атаку, умрем так с музыкой». «Перестреляют, прежде чем добежишь», — заметил Микула. «Того хуже подранят, а раненого возьмут в полон». Очередная стрела, словно подтверждая его слова, влетела в пещеру но не ударила в потолок, как прежние, а, просвистев над головами беглецов, сломалась о стену, которую исследовал Кузьма. «Нашли позицию повыше», — оценил Вольга. «Сейчас поставят несколько лучников и засыплют нас стрелами, придется лечь». «И лежачих достанут», — мрачно заметил Кузьма. «Не доживем до ночи». «Может, бросить им подарочек?» — спросил Вольга, доставая из сумки толовую шашку. «Что посада медом не казалась. А может, под взрыв атакуем? Пока придут в себя, захватим коней. Стой, Кузьма схватил его за руку. У тебя сколько взрывчатки? Две шашки. Те, что у Цычоева под путивлем отобрали. Помнишь, как мы прошли сюда? Был бой, взрыв. И что? До боя я проверил пещеру. Был в том ходе, через который сюда перебрались. Прошел его до конца, хотя и не по себе было. Ну, Вольга смотрел настороженно. Там тоже не было сквозного прохода. Тупик. А потом мы прошли. Был взрыв. Ты хочешь сказать? Связывай шашки и поджигай шнур. А если не откроется?» Поинтересовался Вольга, орудуя срезанным с сумки с ремешком и вставляя в шашку запал. «Погибнем с честью, как ты хотел. У тебя есть выбор?» «Нас разорвет на куски», — спросил Микула, наблюдая, как Вольга щелкает кресалом. «Хуже», — сказал Кузьма, почему-то весело улыбаясь. «Размажет по стенкам». «Быстро умрем. Мгновенно. Ничего почувствовать не успеешь». «Хорошая смерть», — заключил Микула. «Такую в церкви у Бога просят. Я согласен, бояре». Вольга затеплил сухой труд и показал всем. «Запал будет гореть секунд 30, а потом, если, конечно, взрыватель сработает, запасного нет, поджигать». «Представляешь, — лихорадочно блестя глазами сказал Кузьма». Если мы погибнем, нас потом найдут и похоронят те, кто все знает, что они напишут на памятниках. Родился в 20 веке, умер в двенадцатом. Посетители на кладбище сойдут с ума». Вольга захохотал. Микула, хотя и не понял всех слов, поддержал его гулким басом. Хохоча Вольга поднес труд к запалу. Оранжевый язычок пламени вспыхнул на конце толстого шнура и, зашипев, побежал по нему, разбрасывая искры все смотрели на него, не прекращая смеяться. Холодный ветер вдруг дохнул на беглецов из тупика. Они, не сговариваясь, посмотрели туда. Стены не было. Вместо нее зиял огромный черный проем. «Бежим!» — Кузьма вскочил и первым ринулся в темную дыру. Вольга и Микула, не ожидая дополнительного приглашения, устремились следом. Они бежали в полной темноте, вытянув перед собой руки, и слыша только топот сапог и горячее дыхание спутников — Горячая волна догнала их и опрокинула на каменный пол, и только потом ударил грохот. «Где их нашли?» — спросила Рита, кусая губы. «Там же, где потерялись», — ответил человек с лошадиным лицом и рябой кожей на щеках, в пещере. «Просто так? Исчезли, а потом появились?» «Не совсем, был взрыв». «И?» — там был выставлен пост. «После того, как вы побывали у... генерала, а это был он», — указал пальцем в потолок. Обычный милицейский наряд, два молодых сотрудника из местного райотдела. Естественно, они испугались взрыва, внутренне пошли, вызвали подмогу. Пока та приехала, глушь, горная дорога. «Своих людей оставить у пещеры вам было влом?» «Мои люди постоянно участвуют в боевых операциях», — жестко сказал генерал. «За последний месяц двое офицеров погибли, семеро ранены. Я не могу целое отделение спецназа бросить на месяц у пустой пещеры». У меня каждый человек на счету. К тому же никто не ждал, что они там объявятся. Если бы их сразу вынесли на свежий воздух, всхлипнула Рита. Не так-то просто было вынести по каменной осыпи. Люди, что приехали по вызову наряда, умеют оказывать первую помощь, искусственное дыхание, массаж сердца. Но это милиционеры, а не врачи. К тому же представьте их состояние. Входят в пещеру, а там... Они были, Рита замялась, в шкурах? В том и дело, что нет. Но как одеты, вот. Генерал достал из папки несколько цветных фотографий. Рита взяла и несколько минут жадно рассматривала. Вы говорите о кольчугах? Именно, которые надеты поверх одежды, покроя 12 века. Тут много чего. Три кольчуги, три шлема, два меча, один кистень, одно небольшое копье, оно называется сулица, плюс нож за голенищем у каждого, вооружены до зубов. Витязи в походе. Ну и что? Мы отдали одежду и оружие на экспертизу в исторический музей. Есть там один доктор наук. Он клятвенно утверждает, что все сделано по технологии, полностью копирующей оригинальную. И вообще, если бы не отличное состояние представленных на экспертизу образцов, то он взял бы на себя смелость заявить, что они подлинные. Вас это не удивляет? Я бывала на современных рыцарских праздниках. Старинная одежда и обувь, кольчуги. Дешевые поделки. Кольчуги из витой проволоки. Вы хоть представляете себе, что такое оригинальная технология? Мне объяснили. Кольчуга состоит из 20 тысяч колец, каждое второе составное. У такого колечка расклепывают кончики, их пробивают бородком, а потом при плетении стального полотна скрепляют заклепкой толщиной менее миллиметра. 10 тысяч заклепок в одной кольчуге, 30 тысяч в трех. «Кто сейчас это будет делать?» «Плевать», — сердито сказала Рита. «На кольчуги, мечи, шлемы. Меня интересует мой муж и больше ничего». «У него, кстати, на плече свежий шрам, широкий. По заключению врачей, рана нанесена холодным оружием, нетипичным для нашего времени». Рита снова всхлипнула. «Поймите», — мягко сказал генерал. «Если мы будем знать, почему они так одеты, откуда такой шрам, то сможем помочь». «Не думаю», — покачала головой Рита. «Вас волнует другое, как тогда, когда пронюхали про их способности и использовали, а потом бросили». «Вы не правы», — возразил генерал неуверенно. «Я понимаю ваше состояние. Наша служба не любит мистики и загадок, а здесь все сплошная загадка. Скажем, кто это? Его нашли рядом с вашим мужем». Рита внимательно всмотрелась в фото. «Никогда не видела. Может, он бандит?» Дрались там в пещере, поэтому взрыв. «Поначалу и мы так думали», — вздохнул генерал, но быстро убедились, что это не так. «Русые волосы и серые глаза?» «Среди бандитов встречаются блондины. Однако, если человек постоянно ходит с огнестрельным оружием, на его теле остаются характерные следы. Их нет». Кроме того, нигде в мире нет исламских фанатиков, говорящих на чистом старославянском языке, как на родном. Шарахнул вас взрывом, заговорили бы на турецком. Я и так на нем говорю, сухо заметил генерал, а также на фарси, английском и французском. Все дело в том, что этот Микула, как он себя сам называет, в отличие от таким и вашего мужа, все помнит и рассказывает, о чем? Что родом он из глухой веси на краю поля половецкого. Что из степи пришли поганые, которые убили его жену и дочь. Тогда боярин Вольга, так он называет Акима, взял его в свое войско, и они много сражались за русскую землю. Эксперты утверждают, что он рассказывает о событиях XII века, происходивших в Киевской Руси, причем говорит на безупречном старославянском, вернее его южном диалекте. Глагол он произносит мягко. Идуть, емуть. Лингвист пришел в восторг, слушая. Сказал, что в мире нет другого человека, который так бы владел произношением и лексикой. Начитался. Он неграмотный, даже имя свое нацарапать не может. Прикидывается. Таких мы разоблачаем быстро. Наш лингвист сказал, что невозможно столь искусно притворяться. Современные языковеды учат Старославянский подошедшим до нас письменным источникам, а там другие слова, речевые обороты. Микула их не знает. Зато долго рассказывал, как и когда нужно пахать землю и какие орудия для этого применять. Лингвист не знал половины названий, сидел и записывал. «Кстати, Микула не отходит от вашего мужа и Акима, которого он почему-то называет Вольгой. Ухаживает за ними, очень переживает, что они потеряли память. Говорит, что бояре очень добрые. Вы хотите сказать, что мой муж и его друг были в прошлом, в 12 веке?» — Что именно поэтому вы не могли его найти? — спросила Рита. — Звучит невероятно, я и сам бы не поверил, но... — Самое главное, что в таком случае вы ни в чем не виноваты. Подумаешь, сходили люди в XII век, тут их обыскались, а они себе с половцами воевали, и вдруг неожиданно вернулись. Абсолютно правдивая история. — Такая же, как и превращение человека в волка, — заметил генерал. Рита остановила на нем долгий взгляд я все равно узнаю правду, и если вы лепите Горбатова, а Кузьма с Акимом потеряли память из-за ваших экспериментов, я пойду к нему, сердито сказала Рита, вставая. Мы пойдем, поправилась она, поворачиваясь к Дуне, во время всего разговора не проронившей ни слова. Пожалуйста, я только хотел вас приуготовить, сказал генерал, вставая. Поправился, приготовить, набрался словечек от Микулы, человек интереснейший. К сожалению, Акиму, ваш муж никого не узнают. Ретроградная амнезия, вызванная последствиями взрыва. Хотя почему-то других симптомов, характерных для этой болезни, нет. Вы уверены, что хотите их видеть? Не видеть, забрать, мы и одежду привезли. А Микула? Пусть едет с нами, если ему некуда пойти. Вот только одежда. У него есть камуфляж, заторопился Константин Константинович. И берцы. Мои парни подарили. Очень им понравился. Он в отделе кричал «Сбежались поганые, душу мою хотите погубить, всех посеку». Местные сотрудники чернявые, Кавказ, вот он на них. Носки, которые ему дали, он выбросил и потребовал портянки. Назвал их анучими. Ребята укатывались. «Я буду вам звонить, справляться. Если не возражаете, заеду как-нибудь». «Только попробуй», — сказала Рита, показывая кулак. «Посмотри, как он вырос». «И тяжелый, не поднять, весь в папу!» Рита усадила сына на колени Кузьмы. Малыш уцепился руками за больничную пижаму, встал и, балансируя на толстеньких ножках, заглянул в безучастные глаза отца. Затем остановил взор на его серебряной серьге. Цаца, -ца, дай!» — протянул ручку. Рита хотела что-то сказать, но не успела. Кузьма вдруг поднял руку и достал серьгу из уха. Малыш зажал ее в кулачок, плюхнулся на колени отца и стал рассматривать Серегу, вертя ее в пухлых пальчиках. «Собацка, аваф, сказал радостно. «Он так много стал говорить», — заторопилась Рита. «Ты даже не представляешь, молотит целыми днями, и не папа-мама, как другие дети, а целыми предложениями. Мама, дай кусать, мама, пойдем, папа велнется». Крупная слеза выкатилась из глаза Кузьмы и упала на ручку малыша. Тот поднял голову и вдруг протянул Серегу отцу. «Папа, на, не пачь!» Кузьма всхлипнул и обеими руками обнял сына. Тот, в свою очередь, обхватил его за шею ручками и прижался пухленькой щекой к мокрому лицу отца. Рита отвернулась. Напротив, комочком свернувшись на коленях черноглазого гиганта, плакала Дуня. Тот осторожно гладил ее по голове, что-то ласково приговаривал. Рита прислушалась и не поняла, Аким почему-то называл невесту Марфуша.